Разве мы не можем говорить о чем-то более приятном? Мемуары. 2014 год. Росс Чест. Персонажи мира Росс постоянно в тревоге. Их волнует, не слишком ли они сердитые, никчемные, напористые, без инициативные или пассивно-агрессивные. Они боятся водить машину и пугаются кур. Их беспокоит, что Эбола проникнет на Манхэттен, прямиком на западную 83-ю улицу. Е карикатуры, большинство печаталось в последние десятилетия в журнале нью-йоркер, иллюстрируют абсурд повседневной жизни, а именно неуверенность, неврозы, экзистенциальные тревоги и нарциссические жалобы жителей больших городов. Эти люди постоянно нервничают и в торговых центрах и на лое природы. Чест в своем творчестве выступает как сатирик и социальный антрополог, однако ее работы, еще и отражение личного опыта, как дочери, жены и матери. В вышедшей в 2014 году книге «Разве мы не можем говорить о чем-то более приятном?» «Can't we talk about something more pleasant?» автор с нескрываемой прямотой и юмором затрагивает тему отношений с родителями, по-своему пытаясь помочь им преодолеть непростой путь людей, вступивших в пожилой возраст с сопутствующими болезнями и плохим самочувствием. Ее любовь к восклицаниям, выраженным заглавными буквами, подчеркиванием и многочисленными восклицательными знаками, усилена поперечными черточками. При этом знакомые нам карикатурные персонажи выглядят то слегка усталыми, то переходя грань пронзительно визжащими, словно на картине крик норвежского художника Мунка. Они напуганы так, будто перед ними на дороге разверзлась жуткая пропасть грядущих смертей. Мать и отца – Она описывает так подробно, что нам кажется, что мы знаем их давным-давно, словно они наши соседи или родственники, любящие командовать неуступчивая Элизабет и мягкий, мнительный Джордж. Они неразлучны с пятого класса и до сих пор, за исключением Второй мировой, работы, болезни и походов в ванную. Все делают вместе. Несколько десятилетий Джордж и Элизабет жили в Бруклине. Не в том Бруклине, где селятся художники и хипстеры, а в Бруклине, где живут те, кому в жизни досталось. В той же самой квартире, где выросла Росс. Она вспоминает, что в детстве и юности в обязательную программу входили наставления вроде «Не играй с другими детьми, потому что от них можно подхватить микробы», «Проверь симптомы по справочнику Мерка» и «Береги свою жизнь». После замужества и переезда в Коннектикут чест почти все 90-е избегала Бруклина. Однако позже поняла, что родители постепенно покидают круг людей пожилого возраста в том виде, в каком рисуют его рекламные ролики на телевидении, бодрые, полностью независимые, такие же, как обычные взрослые, только с сединой, и переходят к паре старости, которая выглядит более пугающе и о которой не непросто говорить. Тут автор не рубит с плеча. Она последовательно описывает привычку отца постоянно всего опасаться и неуживчивый характер матери, которая упорно совершает бесполезные покупки, вроде огромных на пять размеров больше колготок истошно-оранжевого цвета, потому что они были со скидкой в 80%, и при этом экономит на необходимом, не хочет тратиться на новый, более безопасный обогреватель для дома. Росс рассказывает, как родители уехали из квартиры и как она разбирала оставленные ими за 48 лет геологические залежи из нераспечатанных конвертов, листочков с меню еды на вынос, старых книг, ношеной одежды, старых журналов Life, пустых картонок от яиц, древних бытовых электроприборов и не уступающих им в древности аптечки и крышек от банок. Она описывает свои попытки справиться с ситуацией и чувства, что ее охватывают – тревогу, беспокойство, досаду и ошеломление. Собранные вместе рисунки, фотографии и записи, сделанные чест, сложились в грандиозный коллаж посвященный памяти ее родителей. Эта книга, как Маус Арта Шпигельмана… «Персиполис» Марджан Сатрапи и «Веселый дом» Элисон Бекдел расширяет определение так называемого графического романа, подчеркивая возможности этого нового формата в написании биографий и непростых историй на злобу дня.